Добрые и злые духи. Культ благопожеланий. На примере культа Лис видна еще одна особенность системы религиозного синкретизма и вообще религии в Китае. Недифференцированность, практически размытые грани между силами добра и зла. Добрые шень, И злые гуй, духи, мирно сосуществовали, им равно приносили жертвы, они подчинялись одним и тем же важным божественным персонам и в конечном счете все тому же Юйхуану Шанди. Для гарантии от неприятных воздействий со стороны злых сил и духов в Китае существовала система оберегов, амулетов, стражей. На шесте близ дома вывешивали петуха, на стене изображение тигра, рядом охранительные надписи и заклинания. У входа во двор стояла каменная плита, преграждавшая прямой путь. И это тоже против злых духов. Они, как известно всем в Китае, могут ходить только прямо. На дверях вывешивали изображения двух свирепых вооруженных стражников. Прототипами их были охранники императора, которые как-то в эпоху Тан избавили своего повелителя от бесовских наваждений и за это удостоились чести быть изображенными на створках дверей, откуда этот обычай и привился. Мальчикам вшивали в одежду амулеты, а в младенчестве порой даже одевали в одежду девочки, а вось злой дух спутает и не польстится. Существовало представление о том, что главы демонических сил отвечают за своих подопечных, поэтому им, как великим экзорцистам, то есть специалистам по изгнанию злых духов, приносились специальные жертвы. Экзорцистом считался демон Джуйкуй. Его по преданию написал великий танский живописец у дао-зы по приказу императора, которому привиделся этот глава демонов во сне. С тех пор Дджункуй считается повелителем демонов. Другим великим экзорциистм почитался Джан Даулин, основатель религиозного даосизма. страница 347. Считалось, что силой магических приемов он укрощает демонов зла, поэтому было принято упоминать его имя для очищения от злых чар. Трезво мысливший китаец довольно свободно ориентировался в мире окружавших его божеств и духов, запретов и суеверий. Он делал все, чтобы избавиться от чар и наваждений и обеспечить покровительство влиятельных потусторонних сил. Тем более, что стоило это не очень дорого. Достаточно было раз в год приобрести изображенных на лубке божеств и патронов, представленных в виде группы. Изредка следовало пойти в храм, принести жертву. Наконец, Многие требования и пожелания можно было выражать не в форме молитв и жертв, а косвенно, в виде благопожеланий и связанных с ними символов, что также составляло одну из характерных черт системы религиозного синкретизма. Желать здоровья, счастья и процветания принято у всех народов. Однако в Китае культ благопожеланий достиг невиданного размаха. Во-первых, это диктовалось вежливостью, принятой нормой, церемониалом, которые предполагали постоянное использование благожелательных стереотипов как в виде почти автоматически произносившихся фраз, так и в форме знаков внимания символов. Во-вторых, символика благопожеланий была крайне разработана и детализирована, имела великое множество оттенков и намеков, что нередко превращало благожелательную картинку в своего рода ребус, разгадать который не посвящённому практически невозможно. Главным пожеланием в Китае было три: много лет, сыновей и богатство. На бесчисленных благожелательных лубках это выражалось аллегориями семена граната много сыновей персик символ долголетия олень высокое жалование и тому подобное иногда символы прямые иногда косвенные через омонимы так знак олень лу звучит по-китайски так же как жалование чиновника лу рыба юй так как излишки, богатства. Патроном божеством долголетия в Китае считался старичок Шоу Син, богатство Цай Шэнь. Причем изображения обоих были весьма распространены вплоть до недавнего времени. Культ благопожеланий в Китае лишний раз подчеркивал – Не столько даже практичность и прагматичность рационалистического мышления китайцев, сколько ориентацию всей китайской системы ценностей на посю стороннюю жизнь. Страница 348. Для китайца прозвучало бы дикое предложение влачить жалкую жизнь нищего духом и уповать на Царство Небесное, как то советует христианам библейский Новый Завет. И притча о том, что скорее верблюд пройдет сквозь игольное ушко, чем богатый в Царство Небесное, никак его не утешило бы. Конечно, не всем выпадает богатство и счастье, не у всех много сыновей и здоровья, тут ничего не поделаешь, но пожелать всего этого было нормальным и естественным для всех, причем такие благопожелания были вполне искренними и весьма ценились.